Связавшись с Колымдаем и вызнав у него про приличный отель, мы, ведомые дедом, пошли на заселение. Михалыч тем временем разъяснял мне городскую структуру города. И тот носатый, что блинчиками с начинкой нас покормил, он не один тут таковский. Тут и армянское подворье есть, и целая немецкая слобода. А еще и купцы из дальних стран свои дворы до целой кварталы освоили. Популярный какой город. попу какой я говорю много тут иностранного народа да и лукошкина на караванном пути стоит с востока и юга на запад везут и китайцы небось есть а как же внучек и китайцы и корейцы и какой тут божий твари только нет а из европы кроме немцев кто да почитай и никого больше мимо нас туды-сюды всякие проезжают а степеились только немцы да Я остановился. «А далеко эти немцы отсюда живут?» «Ой, внучек, как выйдешь из западных ворот, так чеши прямо на северо-запад, а там через месяц-другой прямо на ляхов и наткнешься. А вот за ними уж Стоит. Я спрашивал, «здесь, в городе, далеко это слобода немецкая?» «А, вон ты о чем!» Михалыч покрутил головой, ориентируясь. «Вон туда идти надо улиц пять одолеть». Надо сходить присмотреться. Прикинь, дед, если базу свою эти демоны устраивать в городе будут, куда в первую очередь сунуться? Ох ты ж, ад же католичеству, как муха, к меду льнет. Да и вообще знакомо все, не к китайцам же им на подворье Точно-точно, внучек. Может, и попрут они отседова, но сперва там закрепиться попробуют. Пошли. Немецкая Слобода была обнесена крепким и высоким деревянным забором из цельных струганных бревен. Смотрелась солидно, прочно. Фиг сломаешь. Продефилировав вдоль Слободы, мы достигли ее дальнего края, если считать от центра города. И я спросил Михалыча, указывая на небольшое здание характерной постройки. Церковь, что ли? Она, кирха немецкая, католическая, прости господи. Дед... Я задумался, пытаясь вспомнить различные христианские конфессии. «А разве кирха — это католики?» «Я уж и не помню точно, но вроде бы лютеране или другие какие раскольники, не?» «Да пес их разберет, внучек, ну тебе надо». «Ну, верно, в принципе. А что тихо так? Служба по расписанию?» «Не знаю, внучек. Машенька, слышно чего-нибудь из церкви?» Маша замерла, вслушиваясь, а потом доложила. «Тишина». Полное. Ни внутри, ни рядом, ни единого человека нет. Так это же странно, Михалыч. Кто-нибудь всегда должен быть в церкви или как? Я не особо эти порядки церковные знаю, э -э, дед по скребборду. Да кто их, басурманов, поймет? Могут и в церковь как на работу ходить по часам. Хорошо бы проверить на всякий случай, а? Месье Теодор. Маша, пользаясь полным безлюдием, опять взяла за свое. «Я могла бы сходить и посмотреть». «Не поймают?» «Не увидят», — мило улыбнулась она. «Давай действуй тогда». Маша кивнул, и вдруг стала растворяться прямо в воздухе, пока не превратилась в едва заметное облачко. Даже не облачко, а так рябь какая-то в воздухе висела, как в жару над раскаленным асфальтом. И это облачко спокойно прошло сквозь толстенные бревна забора под моим восхищенным взором. Класса, Михалыч. Магиот, девка, магиот, покивал дед. Довольно скоро и десяти минут не прошло, как забор снова заребил, и перед нами появилась Маша во всей своей красе, только очень серьезная. Ну что там, Маш? Да породи за этому собору далеко, месье Теодор. Обитель ле дьябли, а? Странное место, месье Теодор, на церковь совершенно не похоже. Вот как? Внутри голые стены, ничего нет, ни фресок, ни картин, ни икон. Один алтарь стоит, и тот без распятия. И я ничего не почувствовала, даже, пардон, не почесалась. Может, ремонт идет? Вот, кстати, в романе «Шевалье де Буаразона» Некий рыцарь, возвращаясь из крестового похода, попадает в таинственный замок, тоже совершенно пустой внутри. Только в верхней комнате башни он обнаруживает заточенную там узницу, кое оказывается младшая дочь барона Софье, которую у него похитил некий граф де Лятиньи для своего старшего сына виконта де Паусон, который в данный момент находился в Англии в свете французского посланника герцога де Самалье, отосланного мессиром де Латюри к лорду Фигре Хренскому для передачи королеве Марготе девятнадцатой. Тайного послания от канцлера французского двора господина де Муруа, в котором он предлагает союз, направленный против рейс-канцлера фон Штильзен-Штраурберга, у коего еще два года назад Маша, его прекрасная супруга была. Что? Не надо дальше, уже мозг закипает. Финновас, Теодор. Там, знаете, такой шарман дальше будет. Там принц Баварии, Маша. Ну какое отношение твой рассказ имеет к этой кирхе? Ну как же, вы, месье Теодор, невнимательны. Я уже сказал, что там тоже замок был пустым. Деда, а нет ли у тебя яда в заначках? Вы невыносимо грубый, Теодор. Это для меня, Машуль, чтобы не мучиться». Недалеко от нас вдруг заскрипели ворота, и из немецкой слободы выехала карета. Посол ихний, заметил дед. Небось, к гороху наливку трескать отправился. Посол? У меня внезапно возникла идея. Стойте тут. Я кинулся на перерез карете. Господин посол, барин, не побрезгуйте мужиком сирым до да убогим. Совета прошу, просвещенного европейца. Из окошка кареты показалась голова в белом парике с длинными локонами, и что-то крикнуло кучеру. Карета остановилась. Подскочив к ней, я согнулся в поясном поклоне, бормоча слова благодарности. «Что тебе надо, мужик?» — высунулся посол из окошка. Говорил он чисто, практически без акцента. «Батюшка-посол, не вели казнить, вели миловать, сделай милость, скажи, могу ли я католиком стать?» «Католиком?» — Удивительно! Сколько лет я живу в вашей декарской стране, и в первый раз вижу такой светлый проблеск разума. Можешь, конечно, почему бы и нет. А зачем тебе? Сердце рвется, так и шепчет, чуй неправильность в церкви нашей православной. Душа хочет просветления, а при виде собора вашего поет и радуется. — Похвально, похвально. «Ну что ж, мужик, надо тебе поговорить с пастором нашим, с Хером Швабсом. Только приходи через несколько дней, занят он. Церковь решил заново перекрасить. Я предупрежу стражу, чтобы пропустили тебя». «Спасибо, парень. уважил, как ох уважил. Век Бога молить за тебя буду». Снова начал я отбивать поклоны, но посол уже махнул кучеру, и карета запрыгала на кочках. Я вернулся к своим. Слышали? Хершвапс Швабс. Или его надо с одной буквы «Р» произносить. Неважно. Короче, пастор ихней церковь переоборудовать взялся. Что вполне подтверждает Машина разведка. Только во что и как? Надо нам последить за попом этим басурманским. Точно, Михалыч. Будем заглядывать сюда почаще. Ну что, в гостиницу? Какой галантный кавалер! Внезапно протянула Маша томным, задумчивым голосом. И чего в нем такого галантерейного ты увидела? Ну, вы же живы. А мог бы и проткнуть шпагой надоедливого мужика. Когда мы добрались до рекомендованного Колымдаем постоялого двора, уже стемнело. Но двухэтажное здание местного отеля не спало и подмигивало нам огоньками в окнах. На пятизвездочную эта гостиница не тянула, как и на четырех, трех, двух. Внизу находился кабак или общий зал, не знаю, как у них тут принято говорить. В общем, там народ гулял вовсю, пил, кушал, матерился, дрался, орал и пил. Если это была одна из наиболее благоустроенных и спокойных гостиниц, то я совсем не хотел бы оказаться на постоялом дворе рангом пониже. Хотя сомневаюсь, что может быть ниже. Разве что со знаком минус. Едва мы вошли, как в нос мне шибанул спиртной дух, крепко перемешанный с запахами кухни и уже, уж поверьте, совсем не французской. Идти на ночь, глядя искать местечко получше, совсем не хотелось. И мы в итоге заселились здесь. Маше нашли отдельную комнату, а нам с дедом предоставили апартаменты одни на двоих. Темные такие, три на 3 метра апартаменты с двумя кроватями. И все. Никаких шкафов, лавок, табуретов и прочей мебели. А, сойдет. Только я опять проголодался и раздумывал, потерпеть ли до завтрашнего похода на базар или рискнуть отведать чудеса кулинарии местного шеф-повара. Михалыч решил за меня, утащив общий зал, приговаривая, что, мол, исхудал научик, но вылитый кощей батюшка стал. Маша с нами идти отказалась, мол, совсем не шарман тут, а осталось дочитывать при свете луны у окошка очередную жалостливую повесть о несчастной любви. Отыскав свободные места за одним из длинных столов, Михалыч заказал подскочившему половому Мясо, жареного с луком, до да овощей печеных, да каравай хлеба. А на закуску потребовал заливного осетра, свиные уши, вымоченные в уксусе с хреном, и петуха в яблоках. И только после этого на десерт велел принести пирогов с капустой, с яйцом и с луком, а на сладкое пирожков разных. А под конец заказа потребовал полуштов водки нам на двоих. «Дед, ну куда столько еды?» – шепотом заорал я, едва официант убежал на кухню. «Думаешь, маловато водки под нее будет? Давай тогда целый штоф закажем!» «Михалыч!» Этот полуштоф, а по меркам моего времени это где-то бутылка, растворился совершенно незамеченным в горе еды, что притащил нам половой минут через десять. Я совершенно осоловел и даже дышал с трудом, а вот Михалыч, как-то сразу взбодрившись, заказал еще полуштоф и самостоятельно выдув его... стал с интересом прислушиваться к разговорам в зале. А я уже раздумывал, что пора бы и баеньки, как Михалыч вдруг вскочил с лавки, метнулся к соседнему столу и, вцепившись рукой в бороду одного из мужиков, сидящих там, что-то заорал совершенно неразборчиво. Мужик вначале отпрянул от неожиданности, а потом стал медленно вставать. Он вставал и вставал. и никак не мог закончиться, а рука Михалыча, так и не отпустившая бороду, задиралась все выше и выше. Наконец мужик выпрямился и так рявкнул на Михалыча, что вокруг звякнули бутылки. Честно, страшно стало. Порежут сейчас нас, как бересту, на те самые лапти. И тут мой напарник, которого я не воспринимал иначе, как милого дедулю с ласковой, а чаще ехидной старческой улыбкой, Внезапно превратился в самого настоящего монстра с ярко выраженной блатной окраской. Как он орал на этого громилу? Я, к сожалению, не смогу передать вам этого шедевра ораторского искусства, поскольку и сам не понимал ни словечка. Михалыч вопил на явно воровском жаргоне, не выпуская бороды из руки, а другой... то тыкал фигу под нос своему оппоненту, то растопыривал пальцы, совершенно как наши братки девяностых годов. Мой дед исчез, а на его месте воровская легенда, щелкунчик, учил жизни здоровенного головореза. — Это ж Михалыч! — Проскрипел кто-то, и по залу пронесся шепот. — Михалыч! Михалыч! Мужик поначалу Пытался что-то вставить в гневную отповедь деда. Но тот очень быстро задавил Громилу авторитетом. И мужик начал как-то съеживаться. И через пару минут уже походил на щенка, Которого хозяин застукал у своих погрызенных кроссовок Из фирменного бутика. Дед отпустил бороду, И мужик медленно опустился на лавку, Как сдувшийся воздушный шарик. Но тут же вскочил и, сгорбившись, да повесив буйную голову, Почтительно внимал Михалычу, А тот постепенно успокаивался и, гоголем прохаживаясь вдоль стола, Что-то втолковывал местным браткам, Открывшим рот и не сводившим глаз со старого вора. Я выдохнул с облегчением. «Ну, дед дает!» А Михалыч тем временем уважительно под руки сопроводили за стол и понеслась гулянка. Мир, братство и всеобщая уважуха. Поняв, что деду ничего не грозит, кроме утреннего похмелья, я начал было раздумывать, как бы улизнуть отсюда и завалиться спать, как вдруг Михалыч на чистом русском, указывая на меня, сказал «Внучок мой». Наследник. Я встал и поклонился сразу всему кабаку. Народ одобрительно закудел, закивал головами, а я, вежливо поклонившись еще раз, удрал наверх, воспользовавшись моментом. А вслед мне, под тренька лайки грянул хор имени Щелкунчика. Ой, и мас не сумрак, а ломонь-корюк. По турлу хандырю, коробей нарю, Коробей нарю, корычков вершаю. корочок клевенек тудошный вербушок. Скваженька красивка, голым, да красиво. Про любовь, наверное. Ладно, пусть дед развлекается, полезно иногда. Я, уже добравшись до наших апартаментов, собирался было нырнуть под одеяло, как меня вызвал по булавочной беспроводной связи Колымдай. «Федор Васильевич, тут странные дела творятся. Участковые с бабкой погрузились в ступу и отбыли из отделения. Погрузились во что? В ступу? Она на колесиках у них или по реке поплыли?» — Федор Васильевич, смешно, конечно, только, сдается мне, дело тут серьезное. Они в сторону Лысой горы полетели. Полетели, а, ну да, полетели. Бабки в сказках наступах же, постоянно рассекают по воздуху, чуть я туплю. Уверен, Коломдай, что горе путь держит. Да кто их знает, куда они на ночь глядя намылились, но ушли в том направлении. Спасибо, молодец. «Оповещу, кого надо. До связи!» Я покопался в дедовом мешке, отыскал зеркальце и, дыхнув на стекло, потер его рукавом. «Ну, что случилось?» — появился светлый личико недовольного Кощея. «Ваше Величество, тревога! Только что участковые вместе с Егой на ступе в ночь улетели и направление на вашу лысую гору взяли». «Может быть, и свернут куда потом, но пока к вам трассу проложили». «Вот как?» — удивился кощей, а потом захихикал. «Вот и славно! Уж я им тут хороший прием устрою. Бабку запытаю люто, а из участкового суп сварю». «Да вы что, ваше величество, нельзя! Вы нам из-за своих садистских гастрономических наклонностей всю операцию сорвете. Уж потерпите немного, нельзя сейчас». Кощей погрустнел и покивал головой. Вот видишь, Федя, у нас всегда так. Только соберешься полезное с приятным совместить, как сразу дела находятся. Да уж, Ваше Величество, тяжелую вас жизни, позавидуешь. Подерзи мне еще. И зеркальце снова затуманилось. Все, баиньки.